предвидеть все его частности и выводы, чем посредством сознания обсудить законы, по которым производились эти выводы. Он знал, что он был умен, гордился этим, и вследствие этой гордости был одинаково со всеми просто в обращении и добродушен. Должно быть, много испытал в жизни. Его пылкая и восприимчивая натура уже успела отразить в себе и любовь, и дружбу, и дела, и деньги, хотя в малой мере, хотя в низших слоях общества, Но не было вещи, которой бы он, испытав ее, не имел ни то презрения, ни то какого-то равнодушия и внимания, происходящих от слишком большой легкости, с которой ему все доставалось. Он, казалось, таким жаром брался за все новое только для того, чтобы достигнув цели, презирать то, чего он достигнул. И способная натура его достигала всегда и цели, и право на презрение. В отношении науки было то же самое». Занимаясь мало, не записывая, он знал математику превосходно и не хвастался, говоря, что собьет профессора. Ему казалось много вздоров в том, что ему читали, но свойственным его натуре бессознательным практическим плутовством он тотчас же подделывался под то, что было нужно профессору, и все профессора его любили. Он был прям в отношениях с начальством, но начальство уважало его.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 И он вдался в кутеж такого рода, какой возможен был по его средствам, и предался ему страстным жаром и желанием уходить себя, чем больше во мне силы. Теперь перед экзаменами предсказание опера возбылось. Он пропал недели на две. Так что мы готовились уже последнее время у другого студента. Но в первый экзамен он, бледный, изнуренный, с дрожащими руками, Явился в залу и блестящим образом перешел во второй курс. Сначала начала курса в шайке Кутил, главой у которых был Зухин, было человек восемь. В числе их сначала были и Конин, и Семенов. Но первый удалился от общества, не вынесший того неистового разгула, которому они предавались в начале года. Второй же удалился, потому что ему и этого казалось мало. В первые времена все в нашем курсе с каким-то ужасом смотрели на них и рассказывали друг другу их подвиги. Главными героями этих подвигов были Зухин, а в конце курса Семенов. На Семенова все последнее время смотрели с каким-то даже ужасом. И когда он приходил на лекцию, что случалось довольно редко, то в аудитории происходило волнение. Семенов перед самыми экзаменами кончил свое кутежное поприще самым энергическим и оригинальным образом, чему я был свидетелем благодаря своему знакомству с Зухиным. Вот как это было. Раз вечером, только что мы сошлись к Зухину, и Оперов, приникнув головой к тетрадкам и поставив около себя, кроме сальной свечи в подсвечнике, сальную свечу в бутылке, начал читать своим тоненьким голоском свои мелкоисписанные тетрадки физики, как в комнату вошла хозяйка и объявила Зухину, что к нему пришел кто-то с запиской. Зухин вышел и скоро вернулся, опустив голову и с задумчивым лицом, держа в руках открытую записку на серой оберточной бумаге и две десятирублевые ассигнации. — Господа, необыкновенное событие! — сказал он, подняв голову и как-то торжественно, серьезно взглянув на нас. «Что ж за кондицию?» — и деньги получил, — сказал опер, перелистывая свою тетрадку. «Ну, давайте читать дальше», — сказал кто-то. «Нет, господа». «Я больше не читаю», — продолжал Зухин тем же тоном. «Я вам говорю, непостижимое событие». Семенов прислал мне с солдатом вот 20 рублей, которые занял когда-то, и пишет, что я ли я его хочу видеть то, что приходил в казармы. «Вы знаете, что это значит?» Прибавил на огляну всех нас. Мы все молчали. «Я сейчас иду к нему», продолжал Зухин. «Пойдемте, кто хочет». Сейчас же все надели сюртуки и собрались идти к Семенову. «Не будет ли это неловко?» сказал Оперов своим тоненьким голоском, «что все мы, как редкость, придем смотреть на него». Я был совершенно согласен с замечанием оперова, особенно в отношении меня, который был почти незнаком с Семеновым, но мне так приятно было знать себя, участвующим в общем товарищеском деле, и так хотелось видеть самого Семенова, что я ничего не сказал на это замечание. Здор, сказал Зухин, кто ж тут неловкого, что мы все идем проститься с товарищем, где бы он ни был? Пустяки, идем, кто хочет. Мы взяли извозчиков, посадили с собой солдата и доехали. Дежурный онтер офицер уже не хотел нас пускать в казарму, но Зухин как-то уговорил его, и тот же самый солдат, который приходил с запиской, провел нас в большую, почти темную, слабо освещенную несколькими ночниками комнату, в которой с обеих сторон на нарах с бритыми лбами сидели и лежали рекруты в серых шинелях. Вступив в казарму, Меня поразил особенный тяжелый запах, звук храпения нескольких сотен людей, и, проходя за нашим проводником Зухиным, который твердыми шагами шел впереди всех между нарами, я с трепетом вглядывался в положение каждого рекрута и каждому прикладывал оставшуюся в моем воспоминании сбитую жилистую фигуру Семенова с длинными, всклокоченными, почти седыми волосами, белыми зубами, и мрачными блестящими глазами. В самом крайнем углу казармы, у последнего глиняного горшочка, налитого черным маслом, в котором дымно свесившись коптился нагоревший фитиль, Зухин ускорил шаг и вдруг остановился. «Здорово, Семенов!» Сказал он одному рекруту с таким же бритым лбом, как и другие, которые в толстом солдатском белье и серой шинели в накидку, сидел с ногами на нарах и, разговаривая с другим рекрутом, Ел что-то. Это был он, с обстриженными под гребенку седыми волосами, выбритым синим лбом и своим всегдашним мрачным и энергическим выражением лица. Я боялся, что взгляд мой оскорбит его, и поэтому отворачивался. Оперов, кажется, тоже разделял мое мнение, стоял сзади всех. Но звук голоса Семенова, когда он своей обыкновенной отрывистой речью приветствовал Захина и других, Совершенно успокоил нас, и мы поторопились выйти вперед и подать «я» свою руку, опер в свою дощечку. Но Семенов еще прежде нас протянул свою черную большую руку, избавляя нас этим от неприятного чувства делать как будто бы честь ему. Он говорил неохотно и спокойно, как и всегда. «Здравствуй, Захин. Спасибо, что зашел». «А, господа, садитесь. Ты пусти, кудряшка». Обратился он к рекруту, с которым ужинал и разговаривал. «С тобой после договорим. Садитесь же!» «Что?» Удивило тебя Зухин, а?» Чего меня от тебя не удивило», — отвечал Зухин, усаживаясь под для него на нары, немножко с тем выражением, с каким доктор садится на постель больного. «Меня бы удивило, коли бы ты на экзамены пришел. Вот так-так!» «Да расскажи!» «Где ты пропадал, и как это случилось?» «Где пропадал?» — отвечал он своим густым, сильным голосом. «Пропадал в трактирах, кабаках, вообще в заведениях». «Да садитесь же все, господа, тут места много!» «Подожми ноги-то ты!» — крикнул он, повелительно, показав на мгновение свои белые зубы на рекрута, который с левой стороны его лежал на нарах, положив голову на руку и с ленивым любопытством смотрел на нас. «Но кутил!» «И скверно, и хорошо!» Продолжал он изменяя при каждом отрывистом предложении и выражении энергического лица. «Историю с купцом знаешь?» «Умер Каналья. Меня хотели выгнать. Что были, деньги все промотал. Да это все бы ничего. Долгов гибель оставалось и гадких. Расплатиться было нечем. Ну и все». «Как же такая мысль могла прийти тебе?» «Сказал Зухин. А вот как». Кутил раз в Герославле, знаешь, на стаженке. Кутил с каким-то барином из купцов. Он рекрутский поставщик. Говорю, дайте тысячу рублей, пойду. И пошел. Да ведь как же, ты дворянин, — сказал Джухин. Пустики. Все обделал Кирилл Иванов. — Кто? Кирилл Иванов? — Который меня купил.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 Потом он начал рассказывать, захинул свои странные, непостижимые похождения, беспрестанно изменяя выражение энергического лица и мрачно блестя глазами. Когда нельзя было больше оставаться в казармах, мы стали прощаться с ним. Он подал всем нам руку, крепко пожал нашей и, не вставая, чтобы проводить нас, сказал, «Заходите еще когда-нибудь, господа, нас еще, говорят, только в будущем месяце погонят». И снова он как будто улыбнулся. Зухин, однако, пройдя несколько шагов, снова вернулся назад. Мне хотелось видеть их прощание. Я тоже приостановился и видел, что Зухин достал из кармана деньги, подавая их ему. И Семенов оттолкнул его руку. Потом я видел, что они поцеловались. И слышал, как Зухин, снова приближаясь к нам, довольно громко прокричал. «Прощай, голова!» «Да уж, наверное, я курса не кончу, ты будешь офицером». В ответ на это Семенов, который никогда не смеялся, захохотал звонким непривычным смехом, который чрезвычайно больно поразил меня. Мы вышли. Всю дорогу домой, которую мы прошли пешком. Зухин молчал и беспрестанно немножко сморкался, приставляя палец то к одной, то к другой ноздре. Придя домой, он тотчас же ушел от нас. И с того самого дня... «Запил до самых экзаменов».